Глава третья Лихо зря времени в погребе не терял. Открыл клубничное варенье и прямо из банки его отхлюбывал, сидя на полу рядом с лестницей. Изба артачиться больше не стала. Я и дверцу сразу нашла и открыла без проблем. Привыкала она ко мне, подстраивалась всё больше. Вот и лестница в подпол уже не наголомательная стала, вполне себе удобная и широкая. По ней... Лихо и поднялся, прихватив недоеденное варенье. «Познакомилась сегодня с магом?» — спросил он, ставя банку на стол и кивнул мне. «Мол, ещё осталось. Налетай». Я вздохнула. «Слышал, да?» «Конечно», — ответил лиха «Сквозь щели в полах отлично всё слышно». «И видно?» — я напряглась. «Это чего он там разглядывал, пока я в юбке над ним ходила?» «Не Очень быстро ответил он и головой дёрнул. «Не видно». «Ладно». Я погрозила ему пальцем и пошла нам ещё чаю налить. «А давай-ка ты мне расскажешь, как с прошлой ведьмой познакомился». Села я за стол и пододвинула лихо его кружку. «Спокойно познакомился». Он пожал плечами и усмехнулся. «Никак с тобой». И замолчал. Я подула на чай. «А дальше?» «А что дальше?» — скрестил руки на груди лихо. — Дальше не очень-то твоё дело. Я задумчиво покивала. — Да, так он мне ничего не расскажет. Можно даже времени тратить. Но про заклятие, которое она на мага наложила, слышал? — Ага, — засмеялся лихо. — Очень смешно получилось. Но ты, я смотрю, и тут умудрилась Владиславу переплюнуть. — Знаешь, как снять? — тут же спросила я. — Если бы и знал, не сказал бы. — ответил он. — Мне этот ваш маг поперёк горла стоит. Он рубанул рукой в воздухе. Шляется, везде вынюхивает. Пусть посидит в... — Где? — уцепилась я. — Где надо? — буркнул лихо. — Может, поумнеет? Оставит нас всех тут в покое. И засобирался. — Ладно, пойду я. Время уже. Удивительное дело, даже чай не допил. Поднялся, помахал мне на прощание и выскочил за дверь, как будто гонит его кто. А я потянулась, зевнула и решила, что раз уж всё равно лешего ждать, посмотрю пока свои записи по зельеведению. Помню, было там одно замечательное снадобье, которое язык развязывало, На себе его пробовала. Я тяжело вздохнула. И как меня тогда из школы не выгнали, не представляю. Да ладно выгнали, как не побили. Всё же у магов потрясающая выдержка, и даже одна вредная ведьма, которая ходила за ними по пятам и под действием зелья резала правду матку, пусть и исключительно по поводу их внешнего вида, не смогла эту выдержку пошатнуть. Хотя, надо признать, очень старалась. В тетрадях я закопалась надолго. Разговорчатое зелье я, конечно, быстро нашла, но, надо полагать, следом за добронравой ко мне за помощью начнут другие жители дубков подтягиваться и хорошо бы перешерстить весь свой арсенал. Леший пришёл только утром, когда я, ненавидевшая с недосыпу весь мир, старалась это состояние хорошенечко прочувствовать и запомнить, мало ли когда пригодится. «Ну», — буркнула я, — «чего так долго? Я уж думала, теперь тебя спасать надо». Бурьян посмотрел на меня, злобную, сидящую на кровати в ночнушке, головой покачал, да и вышел за дверь. Вот знает же, как с вредными ведьмами дела вести. Я вскочила, быстро умылась, платье натянула и выбежала следом. С лешего станется просто уйти. Ищи его потом в лесу. Ну что, нашёл мага? Догнала я бурьяна уже у дальних сосен. И ведь ушёл бы, не посмотрел, что я тут от любопытства умираю. Нашёл, пророкотал леший. Целую ночь искал. Думал, всё, потеряли мы господина мага. И где, где нашёл? В пещеры подался, в те, дальние. «Ого!» — удивилась я. «И чего он там делает?» Леший только плечами пожал. «Камни крушит, ревёт и мучается». «Ох-охо!» — я нахмурила лоб. «Надо быстрее его расколдовывать». И добавила. «А то хорошие там пещеры. Жалко, если он всё сломает». Бурьян посмотрел на меня пристально, помолчал и кивнул. «Так!» — решила я не тянуть. «Пойдём-ка внутрь. Разговор у меня к тебе. И колбаса». Не знаю, что было решающим пунктом, но Леший сразу развернулся и пошёл обратно в избу. Правда, по пути почему-то всё головой качал, да на меня странно поглядывал. «Смотри!» — я принесла из кладовки чужую книгу заклинаний, и на стол её бухнула. «Вот тут точно ответ есть, как заклятие снять». «Прямо-таки точно?» — усомнился Леший. «Ну, «Если ты так вопрос ставишь, то уже не очень-то и точно», — задумалась я. «В свою книгу я не всё записываю. Должна бы, но ленюсь или забываю. Обещаю себе всякий раз, когда совесть просыпается, что вот закончится учёба, и не надо будет кучу тетрадей вести. Сразу за книгу примусь. Выпишу туда самые удачные зелья и придуманные мной проклятия. Хотя проклятия по-хорошему бы сразу записывать. Вот то, которым я лихо обездвижила, Я уже и не помню. Нет, в общих чертах, конечно, смогу повторить, но чтобы наверняка. «Пока не проверим, не узнаем», — цокнула я языком. «Только тут такое дело». «Ну?» — нахмурил брови Бурьян. «Опасно это, понимаешь, чужую книгу читать». И пока леший соображал, добавила. «Если вдруг что, сам не лезь, магов из Ковина вызывай». Зажмурилась и открыла книгу. «А чего тянуть?» «Ты как меня назвал перед тем, как книга бумкнула?» Приподнялась я, кряхтя на локте. Очнулась я, лёжа на полу в своей избе, а рядом чавкал леший. Он прожевал бутерброд, вытер рот и степенно ответил. Я сказал, «Ты что творишь, ведьма?» «Нет», — я потрясла головой. «Там что-то другое было. Про тупую точно помню, про мозги и...» «Нет, дальше провал». «Не знаю». «Ты, видно, головой хорошо об пол приложилась». «А книга?» Я тут же вскочила и застонала от разочарования. Книга так и лежала рядом, закрытая. Бурьян только плечами пожал. «Не получилось», — села я рядом с Лешим. «Может, ты попробуешь?» «Я?» — закашлялся он. «Не хочешь, как хочешь», — отмахнулась я. «Тут, по сути, очень несложное заклятие охранное. Я просто не успела его снять». «Надо что-то такое, что придержало бы его ненадолго». «Я?» — снова спросил Леший с ужасом. Даже жевать перестал. Я скептически оглядела своего наставника. Вытянувшееся корявое лицо, округлившиеся глаза, приоткрытый рот, а главное — полное отсутствие ведьминых сил. И припечатала. «Нет, точно не ты». «Вот и славно», — выдохнул он. «Тогда пойду я, дел ещё». «Иди», — я потёрла виски, — «а я полежу чуть-чуть. Может, мозги на место встанут». «Это вряд ли», — обнадёжил Бурьян. В лес я пошла уже далеко за полдень. Была бы моя воля, вообще из дома не вышла бы. На добронраве я зелье обещала сегодня, а значит, идти за травами надо. Ведьмина книга не давала мне покоя. Я ведь и не ждала, что всё просто будет, но, как обычно, понадеялась на свою везучесть. Она у меня дама хоть и капризная, Лёгкими путями вопросов не решает, но всё же иногда здорово выручает. В этот раз совсем не вышло. Я тряхнула головой. Видно, действительно стукнулась хорошо, раз мысли грустные туда просочились. Некогда мне страдать. Мак у меня не расколдован и ходит. Зелье опять же варить, с лихом что-то придумывать. Поэтому, отогнав ненужные думы и сверившись со списком трав, я припустила прямо к пещерам. «Травки, конечно, в любом месте растут, но там я хоть своими глазами погляжу, где господин маг устроился. Двух зайцев, как говорится. Главное, чтобы он меня раньше времени не обнаружил. Боюсь, в этот раз одним мычанием не обойдётся. Поживи-ка сутки с говяжьей башкой да в пещерах, где ни удобств, ни развлечений. Я бы на месте Айвена и сама себя забодала. Честное слово». Поэтому подходила я осторожно, выглядывая из-за деревьев и старательно прислушиваясь к шуму вокруг. Вход в пещеры, что удивительно, был только один, а вот там, внутри, по словам Лешего, петляли в разные стороны огромные лабиринты переходов. Надеюсь, бедненький маг там не заблудится, хватит с него приключений. Я принюхалась. Тошнотворный запах по мере приближения к пещерам становился всё сильнее. Никогда раньше такого не чуяла, хотя разное приходилось нюхать. Вспомнить хотя бы наши ведьмовские первые уроки по зельеведению, чего там только не получалось в итоге. А у самого входа лежала горой груда обглоданных костей. «Ой!» — удивилась я, отступая за куст боярышника, рожший рядом. «Не знала, что быки мясо едят? Нет, определённо же не едят!» Может, я своим дурацким заклинанием какую мутацию запустила? «Эй!» — возмущённо ответил мне куст и вытолкнул обратно, а следом оттуда высунулась девичья голова. «Совесть есть?» — грозно спросила она. «Откуда бы?» — удивилась я и обошла куст с другой стороны, а потом замерла в восхищении, выдохнув. «Ну ничего себе!» «Так вот, что это был за запах!» «Ну правильно!» «День на дворе, а под солнцем гарпии начинают вонять так, что иной, может, и в обморок бы грохнулся». «Женщина, а вы тут что делаете?» — улыбаясь, спросила я. «Гарпии, они же почти как лихо, встречаются настолько редко, что видеть их вживую мне ещё не приходилось. Маги их сначала создали в ходе эксперимента, а потом сами же с ними и разругались и выгнали из столицы. Полуженщина-полуптица». Злобно заклекотала и вышла из своего укрытия. Слушай, ведьма, шла бы ты отсюда, а? Надвинулась она на меня, крылья распустив. Мак, наша добыча. Я поморщилась от запаха. Всё-таки чем ближе, тем хуже, и сделала несколько шагов назад. Ваша, обрадовалась я. Так вас несколько? Горпея недоумённо на меня посмотрела и кивнула. Две сестры мои ещё. «Вот повезло-то!» Я потёрла ладони друг от друга. «А приходите ко мне в гости, но только ближе к ночи». Гарпия пожала плечами. «Пока не можем. Мы в засаде». «А-а-а!» разочарованно потянула я. «Не буду же я сразу спрашивать, сколько они мне слюны сцедить могут. Это невежливо, мы ещё плохо знакомы». Слюна Гарпии, добавленная в любое зелье, увеличивала его мощь многократно. «Вот мне повезло-то!» Говорят, раньше их слюну можно было в любой лавке купить, а сейчас даже в Ковене не достать, потому что гарпии дамы обидчивые и принципиальные, а ещё их осталось совсем мало. Размножаться-то они не могли по естественным причинам. «Мага поймаем, может, и придём». Тем временем отмахнулась редкая птичка и полезла обратно в кусты. Я не отставала, протиснулась следом через колючие ветки. Там гарпии устроили что-то вроде гнезда, посреди которого лежал наполовину съеденный барашек. Так вот откуда кости у пещеры. Уф, аж от сердца отлегло. — И чем вам господин Макна солил? — спросила, присаживаясь на травку рядом. — А чего он тут порядки свои наводить начал? — разоткровенничалась гарпия. — Сначала в городе не появляйтесь, потом в лесу, чтобы вас не видел. Еду, говорит, не воруйте у деревенских. Теперь мы с сёстрами вообще на острове вон живём. Страдаем. Скучно, да? Сразу поняла я её. Господин Айвин, похоже, всех тут в моём лесу успел достать. Настоящий маговский характер, надо признать, канонический. Даже завидно стало. И сидит он теперь в пещерах и не выходит, пожаловалась мне Гарпия. Как мы ему мстить будем, если он там окопался? Их разборки, признаться, меня мало волновали. Но пока маг сидит внутри, до открытого противостояния точно не дойдёт. А что, если я предложу вам с сёстрами другой план? Я расколдовываю мага, он выходит из пещеры, и вы его тут ловите, пока он не ожидает. Кела протянула мне руку Гарпия, соглашаясь. Я аккуратно пожала когтистую лапу. «Забава!» И тут же, решив, что мы уже достаточно близко знаем друг друга, и, чтобы не терять времени даром, протянула ей баночку, которую достала из кармана рабочего фартука. «Плюнь сюда, а?»